«Да...» Одно за этот день пребывания в театре Настя Каменская усвоила прочно. «Никакого ссора из избы. Внутри между собой все, что угодно, но наружу не ни, ни...» Прежде чем звонить услужливому по мрежу Федотову, Надо связаться с Сережей Зарубиным и дать ему информацию про Леонида палча Скерду. Сам-то вряд ли совершил покушение на Богомолова. Слишком прямолинейно, слишком высок риск, ведь его историю помнят в театре, но за ним, вероятнее всего... Стоит какая-то организованная сила, и вот она-то как раз вполне могла свести счеты с худруком, обломавшим им всю малину. Но, с другой стороны, прошло столько времени. Почему сейчас? Почему не раньше? Ладно, не должна у нее голова болеть на эту тему. Ее задача — искать и находить информацию в театре «Новая Москва», А уж Сережка пусть сам решает, что с этой информацией делать. Пойдемте, я покажу вам театр, предложил Федотов, встретив Настю Антона в коридоре женской стороны. До начала спектакля полтора часа, все заняты, рабочие монтируют декорации, реквизиторы готовятся. Потом начнут подходить актеры, им будет не до вас. Я тут немножко посвоевольничал. Договорился с главным администратором. Он сможет с вами побеседовать после начала спектакля во время первого действия. До начала у него самое сумасшедшее время, а потом он готов ответить на ваши вопросы. Вы наш антрепренер? усмехнулся Антон. Или директор. Настя незаметно толкнула его локтем в бок. Зачем он нарывается? Да. Этот Федотов навязчив и чрезмерно любопытен, но без него они бы тут совсем пропали. И вообще, людей не надо обижать, это золотое правило любого опытного оперативника. Однако Александр Олегович Федотов и не подумал обижаться. Помилуйте, я ваш гид-переводчик. Это будет ближе к истине. Ну так что? Пойдем смотреть театр. Или вам не интересно? Нет, нам очень интересно, поспешно откликнулась Настя. Антон только молча кивнул, дескать, да. Любопытно было бы взглянуть, но энтузиазма в его глазах Настя не заметила. Пумреж повел их по служебной лестнице наверх, открыл железную дверь, прошел вперед и сделал приглашающий жест рукой. Проходите только очень осторожно. Смотрите под ноги. Здесь открытые люки». Они оказались на верхней галерее, узкой, темной и, на первый взгляд, абсолютно ненадежной конструкции. Настя моментально стала не по себе и захотелось вернуться назад на такую понятную, хорошо освещенную служебную лестницу. Она покрепче ухватилась руками за перила, которые показались тонкими и шаткими. Антон, между тем, чувствовал себя совершенно уверенно, легко передвигался по галерее вслед за Федотовым и задавал массу вопросов. Это штанкетное хозяйство. Федотов показал нам множество тросов и толстых канатов, на которых были укреплены тяжелые противовесы. Выше уже только колосники. Он показывал что-то еще и увлеченно рассказывал, но Настя его не слушала. Она вообще не двигалась с места, словно приросла к нему. Сцена была далеко внизу. Монтировщики ставили декорации, казались сверху крошечными ожившими игрушками. Она перевела взгляд выше и заметила висящий между падугами скелет. «Смотри-ка!» У театра как такового тоже есть чувство юмора. А если свалиться отсюда на сцену, то, наверное, это стопроцентная смерть. Интересно, бывают ли в театрах несчастные случаи с монтировщиками? А преступления, когда кого-нибудь умышленно сталкивают с верхней галереи? Перилы невысокие. Столкнуть человека ничего не стоит, было бы желание. Господи, что за мысли лезут в голову в этом странном и страшном месте? Вон отсюда бегом и как можно быстрее вниз, туда, где сцена, где люди, где под ногами привычная твердь, а не сплошной воздух. Да, вот она причина, почему ей так страшно и неприятно здесь, на галерее. Кругом воздух и пустота. Галерея сплошь и решетчатая, И все выкрашено черной краской, и пол, и перила, поэтому плохо видно, и кажется, что ничего вообще нет, только один воздух, нет ничего основательного и надежного, все шатко, темно и страшно, как на краю бездны. Наверное, надо обладать каким-то совершенно особенным характером, чтобы годами здесь работать». — Александр, — позвала она, — давайте спускаться. Вы еще обещали нам сцену показать. Федотов обернулся, и глаза его в темноте как-то странно блеснули. — Что, Анастасия Павловна, страшно? — Да вы не бойтесь, театр добрый, он никому зла не делает. — А вот вашему коллеге, я смотрю, совсем не страшно. Он тут быстро освоился. «Время, Александр! Время!» — Настя выразительно посмотрела на часы. Они спустились вниз. Причем Настя с неудовольствием отметила, что ноги у нее стали какими-то ватными. Во всяком случае, по ступенькам она спускалась не совсем уверенно. Они снова шли по коридорам, и Настя как не силилась, так и не смогла вспомнить, были они сегодня здесь или еще нет. Кажется, были, потому что вроде бы вот эту дверь она вроде бы помнит. Да, все верно. Федотов открывает ее, и они снова оказываются в кулисах. Вот мое рабочее место, — указал Помреж на небольшой стол с встроенным в него пультом и лампой на длинной гибкой ножке. Но сегодня спектакль веду не я. Буквально в метре от стола Помрежа Был еще один стол, на котором лежали разнообразные предметы, а рядом стояла молоденькая девушка с толстой тетрадкой в руках. Тетрадка была открыта. Девушка смотрела в нее, потом переводила взгляд на стол, что-то перекладывала, снова смотрела в тетрадку. «Что она делает?» — с любопытством спросил Антон. «Это новенький реквизит заряжает». Опытные реквизиторы каждый спектакль наизусть знают и без записей обходятся. А новеньким приходится первое время с тетрадкой сверяться. В такие тетради каждый спектакль записывается подробно-подробно, и схема рисуется, как и что должно лежать. «А не все ли равно, как оно лежит?» — простодушно спросил Сташис. «Да вы что!» — искренне возмутился Пумреж. Лежать должно в строго установленном порядке, так как удобно актеру, как он привык. Подходя к реквизиторскому столику, он не должен думать, не должен шарить глазами, искать, где лежит то, с чем ему сейчас надо выходить на сцену. Он должен знать точно, иметь возможность, схватить предмет практически не глядя. Перед выходом на сцену актер не должен тратиться на такую ерунду». Ну, если хотите на сцену, то пойдемте, а то скоро занавес закроют, и все ощущение потеряется. Декорации на сцене уже были почти смонтированы, но занавес все еще был открыт, и Настя, сделав шаг из-за кулис, оказалась перед огромным проемом пустого зрительного зала. Еще несколько минут назад, стоя на верхней галерее, она думала, что ей... Так страшно, как давно уже не было. Ничего подобного. Ей совсем не было страшно, потому что по-настоящему страшно ей стало только сейчас. Ноги приросли к подмосткам, стали чугунными, спина окаменела. Она смотрела в провал зала и понимала, что не может ни пошевелиться, ни выдавить из себя хотя бы звук. А ведь актеры должны здесь плакать и смеяться, страдать радоваться, и делать это легко, искренне, достоверно, и при этом слушать партнера, улавливать его замысел, не путать текст, не забывать, где кто должен стоять и куда идти, и быть каждую секунду готовым к импровизации, и вовсе не потому, что захочется похулиганить и освежить навязший в зубах текст роли.